Томми со всхлипом втянул в себя холодный ночной воздух, выдохнул его и сказал. «Что это было?» «Птицы?» – пожала плечами Делл. «Я знаю, что это были птицы. Это понял бы и слепой», – возмутился Томми. «Но почему они так себя вели?» Скути встряхнулся, негромко заскулил и, приблизившись к Дел, ткнулся носом ей в колени как будто прося утешения и защиты. «Хороший, Скути, проворковал Адел, наклоняясь, чтобы почесать ему за ушами. «Какие мы молодцы! Как мы тихо сидели! Мы не подвели свою мамочку!» Скути с довольным видом помахал хвостом и чихнул. «Вот теперь нам пора убираться отсюда», – сказал Адел, обращаясь к Томи. «Ты не ответила на мой вопрос. Ты задаешь слишком много вопросов». Заметила Дэл. В данном случае я спрашиваю тебя только о птицах. Дэл выпрямилась. Может быть, ты хочешь, чтобы я почесала и тебе за ухом? Дэл, не увиливай. Это были просто птицы. Что-то их взволновало или напугало. Вот и все. Дэл пожала плечами с самым равнодушным видом. Нет, не просто птицы, возразил Томми. Упорно не желая идти на компромисс. Ни одна вещь не бывает такой простой, как кажется на первый взгляд. Но настоящие загадки встречаются гораздо реже, чем ты думаешь. Мне нужен настоящий ответ, а не твои метафизические бредни. Тогда скажи прямо, что тебя интересует? Что здесь происходит, Делл? Во что я вляпался? В чем дело, объясни же мне наконец. Делл нахмурилась. «Тварь может вернуться», — сказала она вместо ответа. «Пожалуй, нам действительно пора». Разочарованный Томис спрыгнул с карусели следом за ней и за Скутти, и сразу оказался под дождем. Спустившись по небольшой пологой лесенке к прибрежной авеню, вдоль которой летели птичьи армады, все трое остановились у невысокой железной решетки, обозначавшей границы карусельной площадки, и внимательно вгляделись в темноту на востоке. Твари нигде не было видно. Но они знали, что она, скорее всего, ушла совсем недалеко. «Может быть, ты все-таки ведьма?» – спросил Томи. «Конечно, нет. Это звучит подозрительно. Почему? Прямые, недвусмысленные ответы для тебя не характерны. Я всегда отвечаю прямо и недвусмысленно. Просто ты меня не слушаешь. Я слушал тебя целый вечер. Мрачно сказал Томми, когда она, крадучись, пробиралась между чертовым колесом и лавкой некой миссис Филдс, между парковкой комнатой смеха и лодочной станцией. Но ты не сказала ровным счетом ничего, что имело бы смысл. Это доказывает только то, что у тебя что-то со слухом. Тебе обязательно нужно обратиться к хорошему специалисту. Впрочем, несмотря на твою тугоухость, ты хорошо целуешься. Бесстрашный пожиратель Туфу. Томми понял, что уже успел забыть поцелуй на карусели и мысленно упрекнул себя за это. Как он мог? Разве о таких вещах забывают? Это было непростительно, непростительно, даже несмотря на появление твари и странное поведение птиц. Но теперь он сразу все вспомнил. Воспоминание о поцелуе обожгло ему губы. А во рту Томми ощутил сладкий привкус ее быстрого язычка. Ощутил так ясно, словно они все еще не разнимали губ. Томми почувствовал, что не может произнести ни слова. Очевидно, именно этого и добивалась Делл. Сразу за чертовым колесом, на пересечении прибрежной улицы и улицы Палм-стрит, Делл остановилась в нерешительности, словно не зная, куда им идти дальше. Впереди улица все еще считалась пешеходной зоной, на что красноречиво указывал соответствующий знак. Но она вела к выходу из парка Бальбоа, а Паум-стрит примыкала к ней слева. Стоянка машин на ней запрещалась, но движение моторного транспорта было разрешено, поскольку Паум-стрит заканчивалась у причала паромной переправы. В этот ночной час паром, конечно, не работал. И на улице слева от перекрестка не было ни одной машины. Справа начиналась ведущая к причалу эстакада, а у причала сонно покачивался на волне, похожей на самоходную баржу, небольшой паром на три машины. Они могли, конечно, побежать по palm стрит и, покинув парк, попытать счастье на следующей к югу улице, именовавшейся Бей-авеню. В том ее конце, ближе к которому они находились сейчас, не было жилых домов. Но дальше им могла встретиться припаркованная машина, которую Дел могла бы попытаться вскрыть и завести. Томми поймал себя на том, что он уже начал думать как настоящий вор, или точнее, как ученик вора. «Может быть, — сокрушенно подумал он, — блондинки, или, по крайней мере, эта блондинка». Действительно способны оказывать на людей то самое растлевающее влияние, в котором подозревала их его осторожная матушка. Впрочем, сейчас ему было уже все равно. Он все еще чувствовал на губах вкус поцелуя Дэл. И, пожалуй, впервые в жизни Томи чувствовал себя таким же крутым, выносливым, ловким, каким был выдуманный им детектив Чип Нгуэн. За Бей-авеню располагался бульвар Бальбоа, главная автодорога полуострова, тянущаяся вдоль всей его длины. Полиция наверняка все еще шныряла в непосредственной близости от места таинственной ночной перестрелки. И если бы Томи и Дел вышли на бульвар, где в это время суток они скорее всего были бы единственными пешеходами, то стража порядка непременно обратила бы на них свое внимание. Скутти негромко заворчал, и Дол сказала, «Тварь возвращается». В первое мгновение Томми даже не понял, что она имеет в виду, но уже в следующую секунду он крепче сжал дробовик и повернулся лицом на восток. Асфальтированная дорожка оставалась безлюдной и пустой. Насколько хватало глаз. И Томми поразился тому, что даже несмотря на дождь, он хорошо различает и карусель, и даже восточные ворота парка. «Тварь пока еще не знает точно, где мы», — объяснила Делл, — «но она непременно вернется сюда». Снова интуиция, — саркастически хмыкнул Томи. «Интуиция и кое-что еще. Кстати, я почти уверена, что нам не удастся уйти от нее на своих двоих». «Нужно найти машину», – отозвался Томи, продолжая вглядываться в темноту, на восточной оконечности парка, словно ожидая, что тварь, разозленная обманным маневром птиц, вот-вот покажется на авеню. «Машину? Нет, пожалуй. Это слишком опасно. За машиной надо идти на бульвар. А там можно напороться на полицейский патруль. Мы можем показаться подозрительными какому-нибудь сверхбдительному копу». Подозрительными? Чего же тут подозрительного в том, что двое хорошо вооруженных людей и их странная черная собака решили слегка прогуляться в три часа ночи. «Обычное дело, особенно во время дождя. Мы украдем лодку», – предложил Дэл, не обратив никакого внимания на сарказм в его голосе. Это заявление было столь неожиданным, что Томи даже отвлекся от наблюдения. «Лодку?» Переспросил он, а что, заодно и удовольствие получим? Делл и Скути уже двигались к берегу, и Томи не оставалось ничего другого, как последовать за ними, предварительно бросив последний взгляд на восток. Вдоль свайного выезда на паромный причал располагалась одна из многочисленных прокатных служб парка, предлагавшая клиентам самые разнообразные ялики, парусные шлюпки, катамараны, миниатюрные моторные катера и даже легкие байдарки спортивного типа. Томми понятия не имел, как управляться с парусом. Не был он уверен и в том, что сможет завести моторную лодку. А плыть в байдарке по темному ночному заливу ему настолько не улыбалось, что он с надеждой заметил. «Я бы предпочел машину». Дел и Скути уже бежали мимо офиса лодочной прокатной службы. Свернув в проход, между двумя темными зданиями они спустились на самую набережную и Томи вынужден был последовать за ними. Миновав массивные металлические ворота, Томи оказался на деревянном настиле бетонного причала. Неплотно пригнанные доски которого настолько пропитались дождем, что спортивные кроссовки Томи скользили по нему, и несколько раз он чуть было не упал. Судя по всему, причал тоже относился к парку. Здесь же можно было арендовать место для личного катера, а несколько доков, которые виднелись дальше к востоку, были явно частными. У причала Томи увидел десятка-два грибных, парусных и моторных лодок. Большинство из них были украшены эмблемой прокатной компании и предназначались либо для экскурсий вдоль побережья, либо для рыбной ловли. Но среди них попадались и достаточно внушительные частные суда, которые по своим размерам приближались к полнотоннажным океанским яхтам. Все они были привязаны к причальным тумбам, и безразличный дождь, С одинаковым упорством барабанил по их палубам и по крышам надстроек, освещенным тусклыми лампами уличного освещения. Дэл и Скути бежали по причалу чуть впереди. Они миновали несколько эллингов и причальных тумб, прежде чем остановились возле изящного двухпалубного катера, выкрашенного белой краской. Окей, сказала Дэл, это нам подойдет. Ты что, шутишь? удивился Томи, еще не успев, как следует отдышаться. Ты хочешь угнать это, но это же настоящий пароход. Не такой уж он большой, возразила Дэл. Я знаю эту модель. Это моторная прогулочная яхта Blue Water 563, длина 56 футов, ширина 14 футов. Да мы просто не справимся с этой штукой. Сама подумай, для этого нужна, наверное, целая команда. Пробормотал Томи, стараясь, чтобы его голос звучал не очень истерично. О, я знаю, как это делается, не беспокойся. Отозвалась Дела с великолепной уверенностью, которая уже перестала удивлять Томи. Яхты Блюватор 563 ⁇ это настоящее чудо. Управлять ими так же легко, как, например, автомобилем. Я умею управлять автомобилем, но за этот титаник я бы не взялся. С сомнением произнес Томи. «Тогда держи!» Делл протянула ему свой десерт Игл Магнум и беззаботно зашагала туда, где была пришвартована небольшая и очень легкая в управлении яхта Бульватор 563, 56 футов длиной. «Делл, подожди!» – окликнул ее Томми и побежал следом, но чуть не свалился в воду и дальше двигался с осторожностью, внимательно глядя себе под ноги. Когда он нагнал Дэл, она уже отвязывала от причального кнехта носовой швартов. «Не беспокойся», — сказала она, — «у этой малышки осадка не больше двух футов, обтекаемая форма надводной части и почти плоская трансовая корма. Благодаря этому, ну вот, сейчас ты опять начнешь рассказывать мне сказки про белого бычка, вернее, про то, как тебя похитили инопланетяне». Благодаря этому тоннели, в который помещены два грибных винта, разнесены довольно широко, что делает эту птичку весьма маневренной. Как ни в чем не бывало, продолжала Дэл, отвязывая три тонких линя и переходя к корме, чтобы освободить второй швартов. Сняв его с тумбы, она свернула его кольцом и ловко зашвырнула на палубу. Можно быстро поворачивать на сколько хочешь градусов. Повторила она, водоизмещение яхты 21 тонна, но у меня она будет порхать, как бабочка. 21 тонна? Обеспокоился Томи, следуя за Делл Папитан. И куда мы на ней поплывем? В Японию? Нет, эта крошка предназначена для прогулок в береговой зоне. Выходить на ней слишком далеко в открытый океан не рекомендуется. Но от нас этого и не требуется. Мы должны только перебораться на остров Бальбоа. Тамошняя полиция, я думаю, несет службу по обычному расписанию. Поэтому мы можем спокойно подобрать себе колеса по вкусу. Незаконный захват чужого судна. Задумчиво пробормотал Томи, следя за тем, как Делл расстегивает молнию и снимает свою лыжную курточку. Кажется, это называется пиратство. Как ты думаешь, за это уже перестали вешать на рейх? На борту никого нет. «Так что это обыкновенное воровство», – успокоило его Дел, вручая ему кортку. «Что это ты делаешь? Зачем?» – удивился Томми. «Я буду слишком занята лодкой, так что оборона ложится целиком на тебя. Там в карманах полно патронов, они могут тебе понадобиться. Я думаю, лучше всего будет устроиться на носу. Как только тварь появится, стреляй. Главное, не дай ей подняться на борта». Томми почувствовал, как у него на затылке зашевелились волосы, и быстро оглянулся. Ни на самом причале, ни у ворот никого не было. Чудище бродило где-то вне пределов видимости. «Он приближается, не сомневайся», — сказал Аделл. Ее голос звучал уже откуда-то издалека, и Томми, обернувшись, уже не увидел ее на том месте, где она только что была. Пока он вертел головой, Дел открыла калитку в ограждении и шагнула на борт яхты. Скути, как всегда, опередил хозяйку, глядя, как пес прыжками поднимается на открытую верхнюю палубу по наклонному трапу, Томи засунул десерт игол Магнум под ремень джинсов, молясь только об одном, чтобы не упасть и ненароком не отстрелить свое мужское достоинство. Он перебросил куртку Дэл через левую руку, в которой держал Мосберг, и, ухватившись за стойку Леера, поднялся на борт и встал рядом с Дэл. Он уже шагнул было к носу, но новая мысль пришла ему в голову, и Томми остановился. «Послушай, разве тебе не нужны ключи или что-нибудь в этом роде, чтобы запустить двигатель?» «Нет, но ведь это, наверное, не так просто». Это же не лодка с подвесным мотором, которую можно завести при помощи пускового шнура. Разумеется, но я знаю один способ. Несмотря на темноту, Томми сумел разглядеть, что на лице Дел появилась улыбка, пожалуй, самая загадочная из всех, которые он видел на ее лице за прошедшие несколько часов. Дел наклонилась к нему, легко поцеловала в губы и сказала «Поспеши».